И когда Магребинец ходил по городу, он увидел, что люди собираются толпами, и спросил, в чем дело. Ему сказали, «Вот она там, благочестивая Фатима». И Магребинец следовал за ней из одного места в другое, пока не наступил вечер. И тогда Фатима вернулась в свое жилище за городом, и Магребинец шел за ней издали, пока не достигла своей пещеры и он подождал, пока миновала треть ночи. И когда Фатима легла спать, вошел к ней и увидел, что она лежит на спине на куске ценовки. И тогда он схватил Фатиму за голову, вынул кинжал и закричал на нее. И Фатима пробудилась и увидела, что Магребинец держит ее за голову, и в руке у него обнаженный кинжал, и чуть не умерла от горя и страха. «Если ты заговоришь или закричишь, — сказал магребинец, я убью тебя, а теперь встань и сделай то, что я потребую». И он дал ей великие клятвы, что не убьет ее, если она его послушается. И Фатима поднялась, и магребинец сказал ей, «Дай мне твою одежду и возьми мою». И она отдала ему свои лохмотья, головную повязку, платок и покрывало, и Магребинец сказал, «Этого недостаточно. Нужно, чтобы ты меня чем-нибудь помазала, и мое лицо стало бы таким, как твое лицо». И Фатима поднялась и вынула из глубины пещеры кувшин, в котором было немножко масла, взяла его одну каплю и намазала им лицо Магребинца, и оно стало такого же цвета, как ее лицо. Потом она одела Магребинца свою одежду, повязала ему повязку и дала ему свой посох, а на шею ему повесила четки и научила его, что ему делать, когда он будет ходить по улицам города. И затем она дала ему зеркало и сказала, «Посмотри-ка теперь на свое лицо, тебе ни за что не отличить его от моего». И Магребинец посмотрел на себя в зеркало и увидел, что он... Ничем не отличается от Фатимы, и тогда он вытащил кинжал и убил ее, и закопал на склоне горы. Он подождал, пока засияло солнце, и спустился в город, и люди собрались возле него и стали брать у него благословение, и не сомневались они, что это Фатима, и народ толпился вокруг него.